Повторение. Звуки речи изучаются в особом разделе науки о языке фонетике. Способы обозначения звуков речи на письме изучает графика. Правильно произносить слова учит орфоэпия. Запомни. Безударные гласные О, Е в слабой позиции, то есть в первом предударном слоге, произносятся как А И. Слово соление мы произносим соление. А слово село мы произносим село. Звонкие парные согласные в слабой позиции перед глухими произносятся как глухие. Лавка слово лавка. Лодка лодка. Глухие парные согласные В слабой позиции перед звонкими произносятся как звонкие. Слово «сделать» мы произносим «сделать». Звуки «Ч» и «Щ» всегда произносятся мягко. Звуки «Ж» и «Ш» напротив всегда твердо. Сочетание звуков «Ч» «Н» произносится как «Ш» «Н» в словах. Конечно, Конечно, скучно, скучно, скворечница, скворечница, прачечная, прачечная. Сочетание звуков Ч, Т произносится как Ш, Т в словах ЧТО, ЧТО, ЧТОБЫ, ЧТОБЫ. Произноси с правильным ударением. Досуг, предмет, километр, магазин. Повтори. Почерк, но подчеркнуть. Душистый, ароматный.